Глава семьдесят пятая. Госта замер. Возможно, просто предположим, он успел бы выстрелить из револьвера, прежде чем Манг перережет девочке горло. Но сорок пятый кольт — не самое точное оружие, а этот парень мог прикрыться ребенком как щитом. «Вы ни при каких обстоятельствах не должны показываться на глаза Констанс». Жива. — сказал Манк и проколол кончиком ножа кожу девочки. Не сильно, так, чтобы выступила лишь капля крови. Дагоста поднял руки, и револьвер закачался на спусковой дужке. — Напал. Дагоста подчинился. Мысли его бешено метались. — Это уже не разведка. Убит учителя, а девочка нет. Он вдруг понял, что Манк не взял ее в заложники, а пытался похитить. Значит, Лэн хочет получить девочку живой. «Манг не обязательно убьет ее. Все зависит от того, насколько строгие указания дал ему Лэнг». «Я ухожу», — сказал Манг. «Если ты поднимешь тревогу до того, как я выйду на улицу, я перережу ей горло». Он убрал нож от шеи девочки и попятился к лестнице. И в то же мгновение Дагоста понял, какие бы приказы он ни получил и какой бы непредвиденной ни была ситуация выбора нет. Нужно действовать». Он бросился на мерзавца, но тот отпрыгнул в сторону и ударил его ножом. Дагосто прикрылся рукой, лезвие полоснуло его по предплечью, а сам он с разбега столкнулся с манком. Но не сумел повалить противника на землю. При низком росте тот был крепким, как скала. Он лишь покачнулся и снова попробовал садить лезвие в спину Дагостя. Однако девочка мешала ему замахнуться как следует, и Дагоста успел толкнуть снизу опускающуюся руку. Та по инерции ударилась в стену, а нож отлетел в сторону. Манг снова попятился к лестнице, волоча девочку за собой. Декоративная драпировка на стене разошлась. Из потайной двери выскочила женщина с кочергой в руке и направилась к Манку. «Умри, негодяй!» — крикнула она. Манг прижал к себе девочку и поднял левую руку в странном воинском приветствии, вывернув при этом запястье. Лязгнула сталь. И вдруг между его пальцев показались три длинных тонких лезвия, огромные подпружиненные когти, прятавшиеся в рукаве. Пораженный Дагост отскочил прочь. Француженка взмахнула кочергой, но Манг пригнулся и провел когтями широкую дугу, распоров ей живот. Женщина упала, а Манг со звериной быстротой бросился на Дагоста, нацелившись ему в глаза». Дагоста сделал разворот в отчаянной попытке уклониться, но Манк вывернул запястье, и хотя сами когти прошли мимо цели, металлическое крепление жестоко до Дагосте висок. Перед глазами Дагоста вспыхнул яркий свет, он пошатнулся, и его обволокла теплая пелена беспамятства. Манк кинулся вниз по лестнице, грубо таща за собой девочку, а Дагоста, сражаясь с обмороком, нагнулся за пистолетом и едва не упал от чрезмерного напряжения. Начав спускаться по лестнице, он заметил, как Манк молнией проскочил по нижней площадке и исчез. Дом понемногу просыпался. У подножия лестницы до Госта снова увидел манка, бежавшего к парадному входу. Поднял револьвер, но пошатнулся и не смог взять негодяя на мушку. Внезапно из темной гостиной выскочила женщина Констанс, и с наводящим ужас безмолвием подняла стелет. Манг уже ухватился за ручку и рванул наружную дверь на себя. Но Констанс толкнула ее и снова закрыла. Сверкнула сталь, и Манг отскочил с глубоким порезом на лице. Мгновенно придя в себя, он прыгнул к Констанс и зацепил своим кошмарным оружием ее руку. Потом открыл дверь и вместе с девочкой нырнул в холодную декабрьскую ночь. Не обращая внимания на кровь, хлеставшую из разрезанного рукава, Констанс ренулась в погоню. Госта хотел помочь ей, но волна слабости остановила его уже на пороге. При этом он отчетливо видел, как Манг вскочил в двуколку, запряженную холеным жеребцом. Очевидно, та поджидала его где-то поблизости и подъехала к особняку, как только появился Манг. Из кабины высунулась чья-то рука в перчатке и помогла ему подняться. Жеребец галопом помчался по Пятой Авеню и пропал в зимних сумерках. Дагоста снова поднял револьвер, но попасть в цель не было никаких шансов. Он только переполошил бы весь квартал и привлек внимание полиции. Констанс сбежал по ступенькам крыльца и бросилась к углу дома, и вдруг опустилась на колени в грязный снег, издав нечленораздельный крик ярости и боли и вытянув окровавленные руки в непроглядную ночь. Перед глазами Дагоста все закружилось, и он то ли осел, то ли рухнул на мраморный пол у самого входа. Темнота, не имевшая ничего общего со временем суток, сомкнулась над ним, и он прекратил хвататься за ускользавшее сознание».